Глава 29 Едва уснув, под утро я снова встала, когда Илоша пришла меня будить. Мое разбитое состояние не обещало ничего хорошего, так как напоминало прошлую жизнь. Голова кружилась, настроение обреталось где-то под плинтусом, но главное, несмотря на позитивное открытие, наличие дымового, оставался вопрос с Игошей. «Разве домовой не прогонит нечисть?» Мастислав сказал. И тут я застыла. Взгляд мой зацепился за драгоценный эфес кинжала, выглядывающий наружу из-под матраса. «Что мне сделать сегодня?» спросила моя помощница из коридора, а я лишь отмахнулась. «Прибери внизу, пожалуйста». «Угу». Она послушно кивнула и покинула комнату, а я полезла доставать подтверждение моей неправоты. Почему сразу ему не поверила? Почему? Дрожащими руками вынула кинжал из ножен и заметила блеск кривого лезвия. Замысловатые зазубрины наводили на мысль, оружие было смертоносным. Один удар и рваные края никогда не срастутся. — Ух! — вздрогнула. — Так он не соврал? И травница умерла. В ужасе кинула кинжал на кровать. Нет, нет, я не буду паниковать. В конечном итоге такое здесь сплошь и рядом. Волки бродят по лесу, иногда забираются в деревне, как вчера. Встала обулась, накинула верхнее платье, платок. Застелила кровать, убрав кинжал на тумбу. Это ж сколько в нем карат золота и драгоценных камней! изумруды малахиты даже янтарь стекляшки нет не думаю слишком уж изящная работа для безделушки надо бы его спрятать пока мстислав не заберет а вдруг кража в самом деле почему то теперь мне припомнились слова илочки мол он барин да и знания о налогах и поведении выдавали в нем знатного господина и как я раньше не догадалась сильно призадумавшись, потеряла счет времени, как вдруг на улице началось. Дикий женский крик чуть не оборвал мое сердце. Схватив кинжал, я поспешила спуститься вниз и первым делом встретила взволнованную Илошу. «Впереди!» указала она пальцем. «Что-то творится! Женщины кричат! Толпа собралась!» Неужели и правда травница умерла? Запретила себе плакать, приспособила позади на поясе кинжал, Не было времени его прятать. Взяла ту лупу и накинула поверх. «Выйду, посмотрю, что там творится. Только осторожнее!» Взмолилась Ила. «Прошлый раз все было так же». Она всхлипнула. Рагнеда в воду мутит. Скот у соседки с обвинили, как я позже узнала мамулю. Прогнали на болото, даже вещей собрать не дали». «Слушай, только не плачь. Все обойдется, я думаю» а у самой внутри все похолодело. Неужели неспроста? Но ведь волки же! Я про них скажу, и, и все, люди умные, я думаю, поймут. Там ведь и следы будут. Как знаешь, а я бы заперлась и никого в дом не пускала. Проворчала Илоша. Я недолго. Гляну и вернусь. Поправила платок, посильнее надвинула на лоб и вышла наружу. А там и впрямь толпа собралась возле дома травницы. Аж отсюда было видно. «Сам князь!» — услышала я. «И кто ж его так?» Ничего не поняла, кто его так. «Зашил?» — она хотела сказать. «Неужели рано открылась? Поспешила подойти и тотчас увидела, как наружу вынесли тело, завернутое в холстину. Темно-красное пятно растеклось прямо в центре живота. «Откуда ж кровище столько?» Рана открылась, утром ему стало совсем плохо. Чары на него наслали губительные. Скупо ответил лучник. Только прошу, не открывайте лица, он бы этого не желал. «Пропустите! Дайте гляну!» Выкрикнула я и тотчас поплатилась за это. Стоящая невдалеке от входа рогнеда тотчас взревела. «Ведьма! Это все она! Она его прокляла!» «Да что ты опять!» — возмутилась пряха Ильна. — Снова со свету сжить пытаешься, а? Там сестра мужа, тут соседка, скоро и меня на болото прогонишь. — Эй, впрямь, ты чё взбеленилась? номер ну, князь, откуда знаешь, что это вель? Девица она работящая, ни разу в худых делах замечена не была. Заступилась за меня кожевница Вольга, а её муж только кивнул. Я забыла, как дышать. Неужели опять провернёт ту же историю со мной? — В самом деле, я хочу лишь посмотреть. Он ведь жив? Мертв, констатировал лучник, стоящий на пороге. Позади него появился еще один воин. ты это нам и нужна, кивнул он в мою сторону. Кинжал князя у тебя? Надо будет отвезти вместе с телом в столицу. А, да. Ошарашина полезла под тулуп, чтобы достать драгоценное оружие. И все же. Можно я гляну? «А тебе какой интерес к мертвецу, а?» Вознегодовала теперь уже сводница. «Сына своего на пороге закопала, так теперь и этого туда же попросить отправить, да?» «Что? Сына? Ой, а вы что, не знали? Так ведь у нее в доме и Гоша засел. Скинула она маленького совсем и некрещеным закопала под порогом». То-то Рогнеда ее ведьмой и назвала, потому что сама видела и мне рассказала. «И после такого ты ее к моему азге сватала», — подбоченилась мать Асгольда. «Так я ж вчера только узнала», — вывернулась опытная сплетница. «Пришла ко мне сестрица подождю до да по грязи, ель пол отмыла». «И что? Волков на пути даже не встретила?» «Кинжал». Напомнил вдруг воина, чутившись подле меня. Я нехотя отдала ему чужую вещь и посильнее запахнулась, поскольку сам убил крупный озноб. — Ладно, пойду я. Попыталась уйти, пока толпа не обозлилась на меня почем зря. — Видите? Сбегает трусиха, говорю я вам, ведьма она! — Гнеда! Вперед вышел кузнец. Стиснув пальцы в кулаки, он прямо пылал от злости. — Ты опять? — «Да что же это? Она и тебя окрутила, одурманила своими чарами!» Разорялась кузнечиха, сверкая яростным взглядом. Прекратите, попросил тихонько был Иван. Казалось бы, такой большой, а выглядел так уязвимо. Мне вдруг стало его жаль гораздо больше, чем себя в этот миг. Он наверняка вновь и вновь проживал тот день, когда его сестру прогнали». «Скажите, что вы хотите от меня?» Я отвлекла все внимание на себя. «Понятия не имею ни о каком Игоше, Гоше, тем более я...» Чуть не сказала вслух девственница. Во всяком случае, Велимира была невинна. Но подтвердить это могла повитуха или князь, который... Только сейчас до меня дошло. Неужели он правда скончался? Рана же была уже не опасной. Что-то здесь явно не так». «А вы холстину поднимали? Кто-то вообще видел, проверял, что случи...» Но тут чужая ладонь прикрыла мне рот. «Гнать ведьму!» — крикнул воин, стискивая меня, а на ухо зашептал. «Молчи, дуреха, если жизнь дорога. Помешаешь нам, жертв будет гораздо больше». «Да что мы стоим-то?» — продолжала Гнеда свою игру. «Идемте!» Раскопаем под крыльцом местечко-то и посмотрим, где и что у нее там спрятано. «Хватит страдать ерундой!» вознегодовал Иван. «Это же наш...» Но договорить ему не дали. «Молчи!» толкнула его локтем сводница. «А вы верьте ему больше о дурмане, но он ради своей любимой разлучницы сам врет и не покраснеет!» Выпутавшись из захвата, я сверкнула очами. «Хватит разоряться!» «Решили меня прогнать, так и скажите. Только и лошу не троньте. Пусть все мое добро ей отойдет, а я так уж и быть уйду». «Неужто сама сознаешься? удивилась Ильна. «Да против стольких голосов. Попробуй выстоять. Обвинят во всех грехах и не покраснеют». Передразнивала я голос Рогнеды. «Ах ты!» «Не жена ты мне больше!» — бросил был Иван. «Знать тебя не хочу!» Дети, поглядите!» Ехидствовала сестра Кликуши. Вот уж воистину был прав Мстислав. Давно она на меня зуб точит. Наверняка и впрямь закопала что-то под крыльцом. Не зря же там доски треснули. Как чуяла, непростое место. Громко вздохнула и собралась было уйти обратно в дом, чтобы собрать вещи. «Ты куда это?» Окликнула меня гнеда. Воин ее поддержал. Уходи сейчас. Лесом. Там тебя судьба и встретит. Да что они, сговорились с этой гадиной? Неужели вместе весь этот план придумали? Так там же волки, припомнила я. А во минут тебя учить с ними встретиться. Злобно хмыкнула гнеда. Или же есть дорога вдоль заводи. Там начинается болото. На болото пойду, заупрямилась я. Какая разница, где влипать в историю? В лесах шансов сгинуть по боли, думаю, будет. А там я болото по краю обогну и выйду в другую деревушку, как хотела некогда и Лоша. Иван, — позвала я удаляющегося кузнеца, — позаботься об Илоше, прошу. У меня в доме сундук есть, она знает, как распорядиться. Тот кратко мне кивнул, а я громко вздохнула и поплотнее укуталась в шаль. «Сама уйду. Не надо меня прогонять». «И смотри, чтоб без шуточек!» — ехитствовала Рогнеда. «Вернешься, так мы тебя здесь же, прям на этом месте накажем!» «Ага, не ты ль своими руками будешь приводить в исполнение!» — фыркнула Ильна. Она смотрела на меня так, будто сочувствовала, но ничего поделать наверняка не могла. «И вообще, где это видно без решения совета людей прогонять? А хочешь, я лопату достану?» Ну, точно ведь закопала у меня под крыльцом чьи-то останки. Знать бы только чьи, да похоронить по-человечески. А она... Тьфу! А она пошла! Вознегодовала кузнечиха, заметив мое неосознанное движение. Сестрица его прокляла меня теперь и ты? Иди лучше муженька своего останавливай, присоветовала сводница. А мы уж как-нибудь в Велимиру прогоним сами. Ага, ага... Покивали братья Асгольда и его мать. Самого недоделанного женишка здесь не было. И хорошо видеть его ехидную хмылку выше моих сил. Развернувшись на пятках, я зашагала прочь, собираясь обогнуть лес по краю. Или, может, выждать вечера и вернуться в трактир тихонько, вещи забрать. И правда, надо бы хоть котомку собрать, еды, воды, и впрямь сгину в лесу или на болотах без провианта. А до тех пор пособираю, как хворост, да пережду невдалеке, сидя у костра. Жаль, только кинжал отдала, нечем обороняться. Оглянулась по сторонам и будто из глубины леса почуяла чужий взгляд. Показалось? Пожала плечами и нехотя зашагала вперед по тропе. Найду невдалеке местечко, чтобы немного переждать. Эх, знала бы, чем закончится это утро, из дома бы не вышла и заперлась, как предлагала Илоша. Сердце заныло при одной только мысли, что Мстислав и в самом деле умер. Нет, что-то здесь не так. Едва я попросила показать его лицо, мне стали угрожать. Наверняка пытались скрыть обман. Но кто же тогда находился под покрывалом? Или они не хотели показывать свежее ранение? И откуда столько крови? Ох, нет, лучше пусть он будет жив. Точно. Отвлеклась от нерадостных мыслей и пригнулась, чтобы поднять хорошенькую палочку и другой сушняк, жаль отцыревшие после дождя. Да, костер развести будет непросто, если вообще получится. Вот та проблема, о которой следует подумать в первую очередь. Как бы не оголеть или не быть съеденной волками. Другое сейчас не важно. Наверное.